Глава 16. По итогам успешно пройденного мной испытания мне и Шарлотте присудили по 20 баллов. Мне за смелость, Шарлотте за мое последнее желание перед прыжком. Однако это событие было самым ярким лишь до обеда, пока огромный бакчос не повздорил вооружение с пятикровкой и не вонзил нож в его грудную клетку. Вся эта кровавая история произошла без меня. так как я в это время перебегала из секции огнестрельного оружия в секцию сигнальным, пытаясь скрыться от любопытных взглядов металлов. Моему прохождению испытаний мало кто был рад, а точнее никто, за исключением Шарлотты и Луны Спилар, которые тщетно надеялись на то, что находятся под моей опекой. Мне бы самой хорошая опека не помешала. Свинец и ртуть не скрывали того, что не были довольны моим успехом. Да и золото смотрел на меня с целой эмоциональной гаммой на лице. Неизвестно чем, кроме как заработком баллов, но я точно привлекла к себе внимание самых опасных противников. Этой ночью в карауле была я, позволяя Шарлотте выспаться. И хотя я не мылась в ледяном душе, как это сделали сегодня самые рискованные из девушек, я чувствовала, что у меня начался озноб. Я не была уверена, но, кажется, всему виной были холодные ночи и недосып, в купе с постоянным стрессом, из которого у меня не было шансов выйти хотя бы левой ногой. Простуда не самое паршивое, что могла со мной произойти, но она вполне была в силах довести меня до самого паршивого. К утру мое состояние ухудшилось. У меня наверняка была температура под 38, но на фоне общей сонливости моя вялость, к счастью, не выделялась. Костель, ты общаешься с моим гарантом?» Вяло поинтересовалась я наблюдая за тем, как стилист водит помадой по моим губам. Я бы так не сказал. Это одностороннее общение. Он пишет свои требования по поводу твоей внешности, а я выполняю их без шанса на ответное сообщение. Моя надежда на то, что я смогу через Кастиэля связаться с гарантом или хотя бы передать ему информацию о том, что мне необходимо какое-нибудь чудо-лекарство, в одно мгновение обратилась в пепел. Во время завтрака я через силу впихнула в себя полпорции безвкусной возни на тарелке, которая, впрочем, хотя и не имела вкуса, Все же поддерживал участников в отличной физической форме. После завтрака Скарлетт сообщила нам о том, что сегодняшнее испытание состоится во второй половине дня, так что следующие пять часов мы провели в наблюдая за тем, как Тейсентая тренируются между собой. Я сидела в дальнем углу комнаты и мысленно молила о том, чтобы никто не вздумал проверить свои кулаки или какое-нибудь оружие на мне. С каждым часом мое состояние ухудшалось, И к моменту, когда Скарлетт вернулась в оружейную, чтобы отвезти нас на обед, некоторые металлы уже явно начинали поглядывать на меня косо. Я знала, что мне необходимо нормально питаться, но впихнуть в себя хотя бы кусок подобия еды на сей раз я не смогла. Этому факту несказанно обрадовалась Пилар, бодро стащившая недоеденную мной порцию под неодобрительным взглядом Шарлотты. Меня определенно штормило. Если до обеда у меня был жар... То после начался настоящий озноб. Нас завели в уже знакомую комнату с рингом, после чего ознакомили с новым заданием, которое оказалось еще сложнее предыдущего. Участник должен был забраться по канату, закрепленному в центре ринга, и стащить с него флаг, висящий с самого потолка. Никаких матов или страховки не было. И с учетом того, что вверх по веревке необходимо было проползти ровно 50 метров, это задание было определенно куда более опасным. чем прыгнуть в яму с натянутой сетью. Если участник сорвется с верхушки или хотя бы с середины каната, разобьется или сломает себе столь важные сейчас кости. Если же сорвется с маленькой высоты или не захочет подниматься вовсе, ему придется вставать в спаринг с одним из желающих металлов и успеть вонзить в него клинок, который предоставит Скарлет, и сделать это прежде, чем металл успеет вывести своего противника из строя. Всё предельно понятно. Я бы запросто выполнила задание, если бы не тряслась всем телом и у меня не была травмирована рука. На сей раз я вытянула 95-й номер, так что до моей попытки было около часа. Сев у стены и почувствовав новую волну подступающего жара, я стала наблюдать за происходящим. Металлы в свободном порядке меняли друг друга на ринге, и наблюдали за тем, как участники вскарабкиваются по канату. Никто не хотел вступать в неоправданный бой с мощным соперником, против которого нет ни единого шанса на победу. И все хотели заполучить 10 баллов. В итоге участники по очереди лезли по канату, но никто так и не смог развязать флаг, напрочно на закрепленный на его верхушке. Некоторые добирались лишь до середины каната и возвращались назад ни с чем. Некоторые добирались до самого верха, но у них не хватало сноровки или сил сорвать цель. Никто еще не отказался залезть наверх и не сорвался с небольшого расстояния, так что металлы лишь сменяли друг друга на ринге, скучая от безделья. Во всем этом не принимали никакого участия только золото и платина, между которыми неожиданно появилась какая-то холодность. Прежде они были не разлей вода, золото постоянно пытался развеселить и растолкать своего сдержанного товарища. Но сегодня держался с ним прохладно, что заметно беспокоило Францией. Я закрыла глаза, размышляя о том, что это только четвертый день моего пребывания в руднике. Я не могу расстаться с жизнью из-за какой-то банальной простуды. Кажется, я слишком сильно ушла в себя и даже начала дремать, беспечно позабыв о том, где нахожусь, потому что не сразу поняла, что возле меня кто-то остановился. Открыв глаза, я увидела прямо перед собой беленькое лицо Франции. «С тобой все в порядке?» — поинтересовалась девушка своим красивым голосом, напоминающим перелив колокольчиков. «Да», — растерянно отстранилась я, — «ты бледная и...» Не договорив, девушка притронулась к моему лбу. Все ясно». С этими словами она отправилась в сторону золота и платины. Я же поднялась с пола, издвинув брови и напустив на себя максимальную серьезность, старательно сделала вид, будто я в полном порядке. До сих пор металлы не контактировали ни с кем из участников, за исключением меня, что теперь меня немного напрягало. Когда я подошла к рингу, тройка из золота, Франции и платины уже внимательно меня рассматривала. Я видела это боковым зрением, но не решалась посмотреть в их сторону, чтобы не встретиться с кем-то из них взглядом. Очередная волна жара прошла, и меня снова начало трясти от озноба. К началу же моего выхода на ринг меня уже колотило с такой силой, что это начинало предательски выдавать мое истинное состояние. До сих пор никто, за исключением Луны, ещё не сорвался с каната. По правилам соревнования металл не обязан страховать участника. Однако, несмотря на это, стоящий внизу золото заранее сгруппировался и без проблем словил девушку, аккуратно поставив ее перед собой. И хотя Луна провалила задание, ей сильно повезло. Благодаря доброте золота ее жизнь была спасена. А вот парню, который взбирался как раз передо мной, везение не улыбнулось. Забравшись до самого потолка, Он потянулся за флагом, но вдруг соскользнул и сорвался вниз. Стоящий у каната свинец мог его спасти, но он безразлично отстранился, позволив несчастному распластаться прямо у его ног. Я не была готова к подобному, поэтому, когда парень упал всего в нескольких шагах от меня, отчего я отчетливо услышала треск его костей, мне вдруг показалось, будто я забыла, как дышать. И не я одна. В зале повисла немая тишина, пока Скарлетт, спустя полминуты, не потребовала убрать тело выбывшего участника. Когда его товарищи по кантону переваливали тело несчастного за пределы ринга, наступила моя очередь. Снова начав дышать, я вдруг осознала, что от увиденного мои судороги стали еще более очевидными, отчего в тщетной попытке собраться ударила себя ладонями по бедрам. Когда металлы, стоящие в шаге от ринга, посмотрели в мою сторону, Свинец дернулся вперед, явно желая проконтролировать мой крах. Но платина опередил его буквально на долю секунды, перепрыгнув через канаты ринга прежде, чем свинец успел высказать свое недовольство. «Нож или веревка? По обыкновению поинтересовалась Скарлетт, крутя в своей руке увесистый клинок. Мои шансы хотя бы поцарапать самого сильного из металлов равнялись нулю, так что я планировала долезть до середины каната и вернуться назад прежде, чем мои руки окончательно бы онемели. Если бы не мое текущее состояние, я бы наверняка добралась до самого верха и стянула бы заветный флаг. Я владела отличным опытом лазания по деревьям в компании с эльфриком, так что у меня были все шансы на победу в этом испытании. Но моя простуда уже начала играть против меня. Выйдя в центр ринга, я уже смирилась с тем фактом, что сегодня заработать заветные 10 баллов мне не светит. да и мои шансы дожить до утра слишком близится к нулевой отметке. Веревка. нервно сглотнула я, после чего взялась за канат не глядя на стоящего перед собой платину. «Да у нее голос дрожит», — заметил кто-то из участников, пока я обхватывала канат. «А у тебя бы не дрожали коленки лезть на канат сразу после трупа?» — весело захихикал кто-то из толпы. «Вроде у нее еще рука травмирована после вчерашнего». Злясь на то, что моя дрожь не осталась для всех незамеченной, я трясущимися руками обвела канат и подтянула ноги. Уже встав на широкий узел, я судорожно выдохнула и потянулась еще раз, будучи уверенной в том, что до середины каната все таки смогу добраться, как вдруг мои руки словно потеряли всю силу. Они просто отказывались цепляться, внезапно превратившись в обмякшую вату. Не до конца понимая, что именно происходит, я полетела вниз, и не успела моргнуть, как уже растянулась спиной на ринге. Больно ударившись затылком, я машинально поморщилась, но прошипеть сквозь зубы, как хотелось, мне не удалось. Весь воздух из моих легких, словно выбило одной ударной волной, отчего я конвульсивно открыла рот, тщетно пытаясь сделать вдох, который удался лишь со второй попытки. Из зала послышались довольные смешки о том, что меня настигла карма, и сегодня ценой предыдущих побед... Я показала наихудший результат во всей группе. По словам смеющихся, даже парень, разбившийся насмерть, так не облажался, как это сделала я, потому что, в отличие от меня, он смог долезть до самого верха. Я не была согласна со смеющимися, так как считала, что лучше иметь наихудшие результаты и быть живой, нежели иметь результат получше, но испустить дух. Естественно, я попыталась сразу же встать, чтобы не стать полным посмешищем. однако быстро подняться у меня не удалось. Хотя я и упала с небольшой высоты, этого вполне достаточно, чтобы весомо навредить мне. Медленно поднимаясь на ноги, я все еще сомневалась в целостности своих ноющих костей. И, судя по моим трясущимся ногам, дальше мне должно было быть только хуже. «Нож», — то ли испуганно, то ли ошарашенно произнесла Скарлетт. Сильно пошатываясь, Я подошла к ней и трясущимися руками приняла из ее рук нож. Округлённые глаза Скарлетт, наполненные беспокойством, окончательно выбили меня из колеи. Неужели она и вправду ставила на моё выживание? Тяжело выдохнув дрожащим потоком воздуха, я обернулась и сделала несколько шагов в сторону платины. Он стоял в своей привычной позе со скрещенными руками на груди и смотрел сквозь меня, словно не замечая моего присутствия. переведя взгляд с его безразличных глаз на его широкую грудную клетку, я тяжело вздохнула. Цель — поцарапать его прежде, чем он меня порешит. Я снова приняла решение схитрить. Резким выпадом я направила нож в область его сердца, и, как ожидалось, Платина вытянул руку, чтобы отразить удар. В этот момент, совершенно не меняя направление своей руки, я развернула лезвие в сторону его предплечья. Мне оставалось всего сантиметр до цели, когда Платина совершенно неожиданно, довольно ухмыльнулся и, расправив ладони моей левой скулы, влепил мне пощечину такой силы, что мое тело мгновенно полетело на пол. Все произошло настолько быстро, что я не успела осознать того, что, заваливаясь в бок, из-за нанесенной мне пощечины, силу которой я почувствовала лишь спустя секунду, когда со всего разгона впечаталась правой стороной головы в пол. Он даже не сдвинулся с места или хотя бы не набрал легкие воздухом, чтобы загруппировать свою силу в руке. Он просто со скоростью молнии поднес ладонь к моей щеке и легонько шлепнул меня, что заставило мое тело мгновенно откинуться. Такая сила в одном шлепке! Почувствовав острую боль в голове, я услышала собственный вскрик, после чего у меня в глазах мгновенно потемнело. Начав глубоко дышать, я поняла, что у меня на лице лежит густая прядь собственных волос, затрудняющая мое дыхание. Я попыталась открыть глаза, но увидела перед собой лишь смутное пятно в виде покачивающегося каната. У меня определённо повредилось зрение. Зажмурившись, еще пару секунд я слышала собственный хрип, после чего внезапно приняла тот факт, что смогла продержаться в этом жутком месте среди всех этих страшных людей всего три с половиной дня. После я сорвалась в темную пропасть, куда более страшную, нежели та, в которую еще вчера я добровольно прыгала.